Глава 38. Думала я, думала и придумала наш фирменный знак для посуды стилизованный цветок кипрея. Вырезала из толстой кожи штамп, пропитав смесью красной и синей красок небольшой кусочек войлока, получила малиновый цвет. И штамповали донышки посудин этим знаком. После глазуровки и обжига этот знак нельзя было ни содрать, ни свести иным способом. Закончив все дела, наказала Кузи и Ларику следить за печью и добавлять топливо по мере надобности небольшими порциями для поддержки нужной температуры. Когда проходили мимо казармы, увидела, что возле уличного стола суетятся женщины, торопясь приготовить и накормить свои семейства ужином. Чуть в сторонке спорили о чем-то Девона и вчерашняя скандалистка. Я решила узнать, в чем там дело, и подошла к ним поближе. Скандальная баба выговаривала жене капитана, «Ты кто такая, чтобы мои вещи смотреть? Кто тебе такое право дал? Еще и волосья моим деткам смотришь. Вон как больно дергала, они до сих пор плачут». Я посмотрела в сторону плачущих деток. Они тоже ошивались у стола, пытаясь стащить у соседки готовящий ужин для своих кусок ветчины. При словах матери скорчили плаксивые физиономии, при этом продолжая тихо ржать над доверчивостью взрослых. Меня они не видели, поскольку сидели на лавке спиной ко мне. А вот я их попытки воровства хорошо видела и, поймав момент, схватила воришек одного за руку с ветчиной, второго за уха. А вот теперь они заревели по-настоящему. Все обернулись на вопль и увидели чудную картину. Обворованная женщина всплеснула руками. «Моя ветчина! Я только вот ее приготовила в суп положить!» Малолетние воришки выли, понимая, что сейчас они попались по-настоящему и, может, не сойти им с рук. Мамаша, их забыв про оскорбленное достоинство, поспешила на защиту деток. «И что ты тут раскудахталась? Твоя ветчина! Ну, взяли бы дети немножко, покушали бы. Они есть хотят, а ты пожалела!» Женщина даже смутилась, не зная, что ответить Хамке, пришлось вмешаться мне. Ведь я же предупреждала тебя, чтоб никаких скандалов. Извинись, перед человеком она для своей семьи готовила. А если твои дети есть хотят, так это твоя забота их накормить. Распоряжение Девани насчет осмотра вещей и голов приезжих я отдала. Мне здесь только тараканов до да клопов совшами не хватало. И никто, кроме тебя, не возмутился. Скандалистка плаксиво протянула. А из чего я буду готовить? Мне никто продуктов не дал. И вообще, вон для солдат же готовит кухарка, пусть бы и на нас готовила. Тут уже загалдели остальные женщины, собравшиеся вокруг. Судя по всему, она всем уже надоела. Я, послушав все эпитеты, которыми ее они награждали, подвела итог прением. Значит так, дорогая. Никто не обязан обеспечивать твою семью продуктами. Как все остальные хозяйки справляются, спроси у них. «Я плачу твоему мужу жалование, вот с него и корми семью. И деньги вам на дорогу и первое время были выданы. Если так хочешь питаться из солдатского котла, то так тому и быть, кухарке я скажу. Но деньги за питание я удержу из жалования твоего мужа. Выбирай, что тебе нравится больше». Я повернулась и пошла в замок. И не видела, каким ненавидящим взглядом меня проводили двое деток-ангелочков. Вечером перед сном ко мне неожиданно заявился Нафантий. Сел в куськи на кресло, которое сейчас пустовало по причине ночной службы домовенка, пошевелил пальцами рук, сложенных на животе, задумчиво пару раз шмыгнул носом и произнес: «Однако, Люся, съезжу-ка я с вами завтра до деревни той. Погляжу, как там теперь. Ты повозку бери. Есть мое мнение, пригодится». «Я удивилась. А что ты там хотел бы увидеть?» «Да видишь, как получается». «Деревня вроде как твоя. Сколько лет там жили нехристи, у них своя нечисть водилась, наших не было. Вот я и хочу посмотреть, все ли чужаки убрались следом за своими хозяевами. Не появились ли наши? Если их нет, так надо искать для деревни брауни свободных. Может, среди диких есть такие, кто недавно совсем без дома остался, такие изгодятся. Совсем диких не надо, беда от них деревне будет». «Надо же, как все серьезно. Я до этого как-то всерьез не воспринимала Брауни. Ну, куська да куська, смешной, забавный, липушка-лапушка, доморощенный философ Нафантий. А вот после гороховой мести Ларика уже задумалась. Нет-нет, Ларика, я не осуждаю, он в своем праве был, защищал свой труд и хозяйское имущество. Но вот как оказывается, Брауни умеют мстить». И вряд ли это все из их арсенала, это еще безобидное. А тут на Нафантия заботился целой деревней, хозяйственный наш. Ладно, пусть едет со мной, мало ли чего. Но как же замок? Не случится тут что-нибудь без присмотра на Нафантия? Я задала этот вопрос домовику, он отмахнулся. Да ничего не случится. Макдональда нет, а дальние лэрды до зимы не рискнут напасть. Да и некогда им. Сейчас все готовятся, тут как бы перезимовать, пока не до набегов, я проверил. Да и если что, то Ларик справится. У него нет, конечно, столько сил, как у меня, но продержится. Вот войдет куська в силу, буду его учить, а пока молодой шо. Договорившись с Нафантием о поездке, мы с ним отправились отдыхать. Я в кровать, Нафантий в свой потайной угол в подвале. Утро опять началось с доклада Кузи. Это у нас уже традиция. Сегодня Кузька выглядел воинственным. Оказывается, ночью они с Лариком не только блюли за печью, но и отстаивали хозяйское добро. Опять отличились мелкие пакостники. Рассердившись на меня, что раскрыло их воровство, решили мне отомстить. И уже не мелко. Дождавшись, пока уснет мать, а отец находился на службе у ворот, они опять вылезли из окна, Набрали в душе ведро воды и пошли в гончарную мастерскую с целью залить огонь в печи, чтобы испортить обжиг изделий. Но вначале увидели какую-то железку, решили взломать запоры на двери мастерской и напакостить там. Не удалось только потому, что их засекли мои брауни, и Ларик опять повторил свой фирменный трюк с поносом. Вот сейчас сидят на горшках и стонут. Мамаша мечется, заламывая руки. Народ вокруг смеется, так как уже все поняли, что за беда приключилась и почему с детками ангелами. Один отец в растерянности, ничего не понимает. Надо бы с ним поговорить насчет семьи. Где он такую гангрену за себя взял? Мультфильм «Волшебное кольцо». Умывшись и одевшись, передала через Кузю Ларику, чтобы минут через пятнадцать снял свое заклятие, пошла устраивать разборки. Возле казармы уже привычная картина. Рыдающая и мечущаяся неродивая мать, обеспокоенный и недоумевающий отец и ничуть не сочувствующие соседи. Отдельно злорадствовала вчерашняя ограбленная соседка. «Вот сколько раз мы говорили тебе, что мальчишки твои пакостит из-под тишка, воруют по мелочи, к другим ребятишкам вяжутся, то толкнут, то ударят, пока никто не видит, то игрушку отберут. А ты все кричала, что наговаривают на твоих мальчиков. Вот теперь получай». «Видно, в этом замке древнее охранное заклинание есть. Тем, кто пакостит или ворует, животовую слабость насылает». И я хихикнула про себя. Эка лихо все объяснила женщина. И я буду придерживаться этой версии. Войдя в центр этой композиции, сказала, «Совершенно верно. Этот замок очень старый, и на нем охранное заклинание есть. И не одно, они разные есть». Мальчишек не убила только потому, что это еще дети, а взрослым так совсем худо придется. При этих словах горе-мамаша вздрогнула и побледнела. Отчего бы это? Или грех какой имеется за ней? Ладно, постращала и хватит, обведя всех суровым взглядом, добавила, «Хорошенько подумайте, прежде чем сделать что-то дурное. Если есть проблемы, подойдите ко мне, или к управляющему постараемся решить вопросы». А с вашей семьей буду решать вопрос отдельно. Мне здесь такие люди не нужны. Грегор, проводите главу семьи ко мне в кабинет. Кабинет — это, конечно, громко сказано. При ремонте на первом этаже за гостиной нашлась небольшая комнатка, совершенно пустая. Мы ее обставили из остатков мебели, что собирали по всему замку. Теперь комнатушка имела залихватский вид, обставленная в разных стилях. Делили мы эту комнатку пополам с Грегором. «После отделки нового крыла устрою там себе кабинет, а этот оставлю Грегору в единоличное пользование». «А пока мы втроем прошли в этот кабинет». «Села за письменный стол, пригласила присаживаться мужчин». «Скажите, Мэтт, как вы уживаетесь с вашей супругой? И кто занимался воспитанием детей? Судя по всему, воспитали их просто отвратительно. Да и супруга ваша тоже порядочностью не отличается. Как так получилось?» «Вы нормальный человек, а ваша семья?» Мэт побагровел. Затем, вздохнув, признался. «Леди, мне очень стыдно за свою семью. Даже не знаю, как так вышло. Родители в свое время подобрали мне девушку. Вроде бы хорошая была, поженились. Потом я все на службе да на войне. Она жила у своих родителей и с моими не захотела. Я не возражал. Думал, ей так легче разлуку переживать». «Потом дети родились, я и мать помогала с мальчишками, а тут решил жить мирной жизнью. Грегор вот предложил хорошее место, мне у вас понравилось, и жалование хорошее. Взял семью, поехали. Жена, правда, не очень хотела ехать, да я думал, просто бабья блажь, а тут вот оно как. Понимаете, Мэтт, дело в том, что мне в поместье не нужны такие недобрые жители». Ваши сыновья сегодня пострадали из-за того, что они хотели залить огонь в гончарные печи и взломать замки на самой мастерской. Так они мне решили отомстить за то, что вчера я их поймала на воровстве ветчины у вашей соседки. Мне теперь все время опасаться воровства с их стороны. Мне это не нужно. Мне не хотелось бы вас терять как воина, но и терпеть это все я не буду». Мэт думал недолго и предложил сам... «Леди Мэри, если я увезу семью назад к ее родителям, а сам вернусь назад на службу, вы примете меня? Тут недалеко ехать, всего около трех дней пути. Буду ездить к ним периодически, деньги привозить». Такой вариант меня устроил. Я согласилась. Только подумала про себя, долго ли сохранится такая семья. Но это уже не мое дело. Свой дом и своих людей я смогла оградить от таких людей. Очередной вариант Элизи... Тоже испорченное воспитание. Ну и счастливого пути им. А у меня свои дела. После завтрака сразу же появился вчерашний парень с рукой. Видимо, хорошо, я его вчера напугала. Поливал он салфетку гипертоническим раствором честно. Салфетка аж хрустела от соли. Но и рука выглядела значительно лучше. Уменьшился пугающий отек. Краснота осталась только вокруг раны. Поменяв салфетки с мазью и раствором, Велела прийти завтра, дала еще укрепляющий отвар, пусть пьет, ему это на пользу только. Вроде бы все на сегодня срочное. Прихватив на кухне сухой паек, выехали с Грегором верхом на конях в сопровождении еще двух охранников и неизменного ладера с его повозкой. Нафантий пристроился со мной в седле, сказал, что хочет посмотреть все своими глазами, а обратно так и быть поедет в повозке. До деревни доехали даже быстрее, чем обычно, без всяких происшествий, не иначе, как Нафантий пошептал. Правда, охранники поглядывали на меня с легким недоумением, чего эта хозяйка бормочет себе под нос. А это я беседовала с неугомонным Нафантием. То это ему расскажи, то это объясни. Грегор поглядывал с ухмылкой. Он знал, в чем дело. Вновь полюбовались видом деревеньки. Да чего ж нарядная В зелени... Река блестит, и никакого серого камня. Вроде издали никаких изменений не видно, но заехав в деревню, сразу поняли, деревня жилая. Издалека доносилось мучание коров, неподалеку заполошено кудахтали куры, оповещая всех, что они свой куриный долг выполнили. Доносился стук молотка и виск пилы, мужские голоса. Мимо нас с хохотом пробежали несколько ребятишек, один лихо скакал верхом на палке. Ребятня была мне незнакома, Это не те, с которыми мы ехали сюда. Увидев нас, ребячья стайка затормозила, посмотрели несколько минут на нас, потом сорвались с места с криками «Мамка, там леди и Эйлэрт приехали!». Деревня, здесь все просто без затей. Затихли молотки, из усадеб стали выходить люди, собираться на небольшой площадке в середине деревни. Мы тоже спешились там. Охранники отвели наших коней в сторону, кто-то принес небольшой пенёк, предложили мне присесть. На фанте исчез сразу, как только мы заехали в деревню. Сказал, что потом сам нас найдёт. Дело хозяйское. Ого, сколько людей собралось! Вездесущие ребятишки протискивались вперед взрослых и разглядывали нас с любопытством.